Глава 15 Несмотря на все заверения Лаки, Пападос все-таки решил взглянуть на то, как Рандом мучается в парализованном теле. Говоря откровенно, он Пападосу уже давно стоял поперек горла, а тут и вовсе захотелось Рандома развоплотить окончательно. Но богов убить не так просто даже другим богам. Поэтому для начала его надо поместить в смертное человеческое тело. Взглянув на землю и конкретно на рандома, Пападос пришел в ярость. Мало того, что тело, в котором находился его обидчик, ничуть не было парализовано, а скорее наоборот радовалось жизни, так еще на рандоме ясно виднелся поцелуй удачи. «Ах ты, сучка, крашена!» — пробурчал Пападос себе под нос. «Говоришь, что капризный можешь отвернуться, а сама поворачиваешься в одну и ту же сторону!» Он буквально кипел от ярости. Настолько, что почти не мог себя контролировать. «Вижу, как ярко горит твой лайк. Ну что же, тогда я уравновешу его дизлайком!» И где-то в глубинах подземелья под Олимпом раздался страшный вой. «Ах, покер, как же я люблю атмосферу этой игры!» Столы с зеленым сукном, шелест карты голосов, тихая классическая музыка. Но при этом все друг друга подначивают и подшучивают над проигравшими, выпивают жидкость разной крепости, которая зачастую зависит от размера ставок, хлопают девиц по всяким выпирающим местам. Одним словом, отличная атмосфера, как по мне. Итак, отец Туманова слил двадцать миллионов, на которые думал отыграть долг, но у него оставалось еще сорок, и он поплелся менять их на фишки. Вот же неугомонный, Видя же, что не прет, остановись, но нет, пока не проиграется, в пух и прах не прекратит. Эльвира Аболенская, видя, куда я иду, отвела меня за колонну и прижала к ней. — Послушай меня. — Никаких непристойностей, хоть я и не был против. — А с предупреждением. «К Минееву за стол не садись. У них там уже отработанная схема. Сначала дают выиграть немного, а затем раздевать до нитки». «И все об этом знают?» — спросил я, удивленный ее откровением. И молчат?» Она пожала плечами, отпуская меня, но не выходя из-за колонны. «Постоянные игроки знают», — тихонько сказала она. «И многие предпочитают играть за другими столами, либо с минимальными суммами». Либо, как твой отец, ставят раз за разом, надеясь, выиграть. Ну вот эта троица. Минеев, Катенин, Барк, они выигрывают всегда, если речь идет о приличных ставках. — Не понимаю, почему сюда вообще ходят. Я по-прежнему не понимал логики. — Ну, если ты знаешь, что тебя обманут, зачем же туда идти? Куда власти смотрят? — Да они сами в своем роде власть. — грустно усмехнулась репортерша, а затем посмотрела мне в глаза. — Идти против них бесполезно, а с остальным... «Не знаю, такова уж человеческая психология. Некоторым хочется, чтобы их обманули». «Что ж», — ответил я, ободряюще похлопав Эльвиру по плечу, — «тем интереснее будет игра. Я же говорю, бог рандом не даст меня в обиду и позволит выиграть». С первой же игры Минеев и сотоварищи взяли банк в 60 миллионов, а это значит, у них самих должно быть с ним меньше. «Итак, на троих у них 120 миллионов юнитов, а у меня что-то около 25. Изначальная диспозиция не очень, если честно». «Впрочем, у меня был еще козырь в рукаве, если можно так выразиться, да и чего там только не было. Но я собирался играть предельно честно, ровно настолько, насколько это возможно. После игры освободилось три места. Я занял своей именной карточкой, приглянувшейся мне между Барком и отцом». «Игорь», — проговорил я, глядя на карточку, лежащую на столе напротив роскошного кресла, — «нам с тобой срочно надо заказать именные карточки, визитки или что-то подобное. Надоело уже кастовать все из салфеток». «Я не против», — ответил мне Туманов. «Только это тебе надо запомнить или мне будильник поставить?» «Просто напомни, будь добр», — попросил я, оглядывая стол и комнату. «А то я могу запамятовать». Что интересно, в комнате не было стандартного шулерского оборудования, никаких зеркал, магнитов, крапленых колод и прочего, на чем можно было бы поймать у строителей. А это означало только одно, дело было не в антураже, для обмана использовался человеческий фактор, они как-то договаривались между собой, Барк, Минеев и Катенин. Отправившись за фишками, я встретил своего отца. Тот, воровато одираясь, нес остаток денег, переведенных в пластиковые кружочки с цифрами. «И ты тут?» – прошепел он, столкнувшись со мной. «Шпионишь за мной?» «А ты же помнишь, что проигрыш равен поражению в постели?» – поинтересовался я, проигнорировав его вопрос. «Готовься, я тебя предупреждал». «Да что ты мне все угрожаешь?» – Туманов-старший буквально бушевал. «Я сейчас отыграюсь и поеду домой в плюсе!» И тут я подумал, что действительно было бы неплохо дать ему отыграться. Деньги-то даже не его, а тетке, и вот ей-то я и их и намерен был вернуть. «Впрочем, да», — проговорил я с мрачной усмешкой. «Твоя сексуальная жизнь уже давно давно зависит от предпочтений твоих кредиторов. Молись, чтобы они не изменились!» «Не понял», — Николай Григорьевич побагровел. «Ты на что намекаешь?» Но я уже шел за фишками с довольной играющей на губах улыбкой. Третьим, кроме меня и Туманова-старшего, против троицы постоянных игроков сел мужчина лет пятидесяти с военной выправкой. Но его боевом прошлом куда прямолинейнее заявляли шрамы, испечрившие все лицо. «Алексей Гагарин», — представился он, протягивая мне руку. Остальные, собравшиеся за этим столом, его, кажется, знали. Я пожал протянутую мне руку и отметил, что она невероятно сильна. Такое ощущение, что моя ладонь попала в коляще, и ее сжали, но очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Возможно, также мог приветствовать человека какой-нибудь кибернетический организм. Я даже проверил на всякий пожарный. Но нет, Гагарин был обычным человеком, но чрезвычайно тренированным. «Сына приучаешь!» съязвил Минеев, усаживаясь на свое место. За его спиной стоял приказчик, а, попросту говоря, слуга для всяких поручений. С правой стороны находился столик, на котором расположились напитки, салфетки и прочая мелочевка, без которой хозяин покерного клуба не мыслил своего вечера. Отец хотел что-то ответить на вопрос, заданный без уважения и приязни, а просто, чтобы походе уколоть. Но Игорю было не десять и не двенадцать. Он сам мог за себя ответить. «Правда, у меня это получилось лучше». «Тут скорее обратная ситуация», — произнес я, глядя прямо в глаза хозяину клуба. «Пришел показать, как надо играть». «Ну-ну», — лениво ответил на это Минеев, оглядывая меня высокомерным взглядом. Мне было плевать. Совсем скоро все изменится, и его глаза будут выражать недоумение. Это вообще мое любимое зрелище — наблюдать, как высокомерные люди теряют уверенность в себе. Я прикоснулся пальцами к бархатной поверхности стола, и знакомые мурашки удовольствия пробежали по спине. «Сегодня я был на своем месте. Сегодня мне было подвластно все». Вот только нужно быть осторожнее, чтобы этого не поняли другие. А то они могут и не поставить на кон всего того, что мне нужно. По миллиону, — предложил Гагарин, судя по всему, прощупывая обстановку. Или как? По мне так ставка в миллион на первом же круге была достаточно большой. Другой вопрос, как тут поднимали ставки. Если сразу и сильно, тогда ладно, но так играть будет не каждый. «Давайте для начала», — проговорил Минеев. «Ну, а вообще-то это, конечно, мелочи». «Ну, если для него миллион мелочь, то примерно понятно, какими тут объемами они ворочают». Раздали карты. Ничего выдающегося. Пятерка и десятка. Можно было сразу пасовать, но я решил дождаться расклада. Выложили три карты. Десятка и пятерка на столе. «Хм, две пары в первом же круге». «Не хотелось бы с самого начала играть с полной отдачей, а то еще возникнут подозрения, оправдывайся потом». «Ну и карту терять не хотелось. В следующий раз могло не выпасть вообще ничего». «Поднимаю до пяти», — сказал Барк и глянул слегка мимо Минеева. Ага, вот оно что. Они общаются условными сигналами, которые недоступны для считывания остальным игрокам за столом». Кто-то из них был слабеньким телепатом, но его умений было достаточно, чтобы создать линию связи между тремя игроками. Но интересно было другое. Они совершенно не боялись, что их засекут. И это при том, что никакой проверки на телепатию я тут не увидел, что означало только одно. Телепат сюда просто не попадет. Они знали всех, кто попадал в их покерный клуб. Всех, кроме одного». Впрочем, телепатии в их понимании я не владел, я не читал их мысли, а видел их при желании. Именно такими, в основном полуоформленными, какими они и находятся в голове. «Пас», — ответил хозяин клуба и положил карты на стол. «Играйте, господа». Остальные сравняли ставки, и на кону оказалось 25 миллионов. Если пасануть на следующем ходу, то Туманов-старший получит все то, что проиграл первым кругом. Хотя нет... Я не готов отдавать ему партию, пусть даже незначительную. Это пока не вопрос жизни и смерти. Дилер открыл еще одну карту. Туз Крести. Мне ни о чем. Пройдясь беглым взглядом по лицам остальных, я увидел, что никому из присутствующих он не пришелся в масть. Все сидели со скучающим видом и даже поднимать ставку не стали. Хотя минимальные комбинации были и у Барка, и у Гагарина, и даже у Туманова-старшего». «У одного Котенина не было ничего. Он сидел за компанию. Может, выпотрошить его?» Я прикоснулся к картам. Пластик был очень приятный до пальцев. Этими картами хотелось играть и играть. На первом круге все обошлось малой кровью, если можно так сказать. Котенин положил карты, когда открывал последнюю девятку. Барк излишне поспешно выпрямил спину. «Ясно, что у него пара девяток. А вот какая первая?» Если десятки, то мы поделим банк с ним, но почему-то я полагал, что у него пятерки. И оказался прав, а вот у Гагарина и Николая Григорьевича оказалось по десятке и более младшей паре. Банк делится на троих игроков, огласил дилер итоги первого круга. Что ж, для начала очень даже неплохо. На второй круг принесли новую колоду, которую затем тщательно перемешали. По красноречивым взглядам между Барком и Минеевым я понял, что первым недовольны. «Ну и пускай. Сегодня никем довольны не будут». Ситуация в целом повторилась. Только я сразу спасовал, так как ничего интересного в моих картах не предвиделось. Да и совсем другая задача передо мной стояла на этот раз. Я хотел, чтобы отец Игоря отыгрался и ушел из-за стола. Решил дать ему последний шанс, так сказать». И, собственно, все прошло как по нотам. Общий банк оказался что-то около 30 миллионов. Гагарин спасовал чуть позже меня, за ним Барк. Поэтому на тридцатку претендовали трое. и Катенин и Туманов-старший. Я прикрыл глаза и заглянул в карты к отцу Игоря. Знал, что там мусор, но тот зачем-то продолжал играть. У него была пара четверок, на которые он и рассчитывал. Вот только на столе уже лежали два валета, а это означало, что еще один валет в руках Минеева или его подельника автоматически приносил им выигрыш. Но они не спешили повышать ставки, из чего я сделал вывод, что валета ни у кого нет. Что ж, это шанс. Последней картой вышла двойка. «Фулл-хаус, дорогой папаша! Забирайте деньги и валите!» Но Туманов-старший, сжав кулаки от радости выигрыша, после того, как все вскрыли карты, вставать из-за стола не торопился. «Папенька», — проговорил я, косясь в его сторону, «по-моему, вы хотели отыграться и все, так вы мне говорили? Вы взяли 10 миллионов плюсом, кажется, достаточно?» «Да да, ты что?» Из-за азарта он не мог говорить спокойно, он почти кричал. «Да куда я уйду? Мне только карта поперла!» «Ну ты же мне обещал!» Холодно и чуть ли не враждебно произнес я. «Забирай деньги езжай домой к матери. Она и так с ума сходит из-за сестры, а еще ты...» «Не учиться и... Баста! Ничего я тебе не обещал! Все! Сиди, играй, мне нервы не трепи!» Ну что ж, я отвернулся от него чуть ли не с выражением брезгливости. Это было мое последнее предупреждение. «Дальше пеняйте на себя». На людей за столом, судя по всему, произвела впечатление моя пикировка. Они смотрели на нас с интересом. Особенно, как я заметил, их зацепил мой переход с «вы» на «ты» и обратно. Эдакий сыновий Димарш. На третий круг ставки уже подросли. Минеев пасанул сразу, но отличные карты были у Катенина. Ему подыгрывал и Барк. Когда знаешь, кто входит в группу, легко следить за их взаимодействием. И карты у поддельника хозяина клуба были очень и очень. После открытия первых трех карт он тут же поднял ставку сначала до десяти, тут посанул Гагарин, а затем и до пятнадцати. Тут нас покинул Барк. Итого общий банк составил 60 миллионов. «Я сидел с двумя двойками, точно зная, что это только начало, несмотря на две девятки и даму на столе». Не знаю, на что надеялся Туманов. У него не было ни девятки, ни дамы. Была десятка, но рассчитывать на стрит с такими картами и уж тем паче с такими ставками — бред. Четвертая карта на столе двойка. Котенин блестит и лоснится, но он рано радуется. — Поднимаю до тридцати, — сказал он и пододвинул практически все свои фишки. — Отвечаю, — со странной дрожью в голосе проговорил Николай Григорьевич. «Да. У него же ни черта нет?» — спросил Игорь, хотя это был даже не вопрос, а утверждение. «Вообще?» «Нет», — проговорил я. «Он только что поставил целое состояние при полном отсутствии комбинаций». «Дурак! Какой же дурак!» — печально сказал Игорь. «Поддерживаю», — сказал я и приветствовал еще одну двойку, вынырнувшую ко мне из колоды. «Открывайте ваши ставки, господа». — проговорил дилер. Туманов швырнул свои карты на стол рубашками вверх, что говорило о полной капитуляции. Но не встал сразу, а решил дождаться, что же там у других. «Фулл хаус!» — ожидаемо проговорил Катенин и выложил на стол даму и девятку. При этом он настолько был уверен в себе, что потянулся за фишками. «Коре двоек!» — сказал я и аккуратно положил свои карты к открытым двойкам на столе. Котенин сглотнул, Барк спал с лица, Минеев нахмурился. Гагарин улыбнулся. «Нравился мне этот мужик, что ни говори». Отец смотрел на меня со слезами на глазах. «Дай!» — выкрикнул он и протянул ко мне руки. «Дай! Дай мне! Дай, я отыграюсь! Я отыграюсь и все тебе отдам!» — ответил я. — Мы уже все обговорили. — Дай, ну дай же мне немного! Двадцать миллионов, и я все отыграю! Он тянул скрюченные пальцы сначала ко мне, а затем решил сгрести жетоны. — Я прошу вывести из комнаты Дебашира, попросил я дилера и повернулся к Минееву. Тот кому-то кивнул, и к отцу подошли очень вежливые, но большие и сильные люди. Он сразу сник, бросил на меня ненавидящий взгляд и вышел из-за стола. Следующий круг я сбавил обороты. Даже более того, я стал играть чуть ли не как отец Игоря, делая ставки при полном отсутствии комбинаций. Но этим я преследовал вполне определенную цель. Мне нужно было показать, что я поймал эйфорию от выигрыша и совершаю бездумные действия. Иначе со мной просто не будут играть. Зато был очевидный плюс. За столом оставалось лишь четыре человека. В этом круге мне пришлось проиграть около 30 миллионов. Но так как выиграл Гагарин, я даже не особо расстроился. И даже то, что он раскланялся после выигрыша, не стало для меня разочарованием. Хотя 60 миллионов вместо 90 было уж очень рисково. Но меня радовало, что человек остался с деньгами. А вот следующие три круга дались мне уже с трудом. Не знаю, кому там молились Минеев и Барк, но карта им перла просто по-сумасшедшему». Я едва-едва остался при своих, и то с огромным трудом. И вот тут вынесли крапленую колоду. Ох, ребятки, — подумал я, — вы меня так боитесь, что решили рискнуть. Что ж, поиграем вашими картами, но по моим правилам. Я наслал на деле чих, и поэтому он стоял и изо всех сил пытался не чихнуть. На него было больно и смешно смотреть одновременно, потому что из глаз его капали слезы, но он все сдерживался и сдерживался. И только это позволило мне сделать так, чтобы барка ушла не та карта, которая должна была. Ха-ха, флеш-рояль сорвался. Ну ничего, дорогой, я бы на твоем месте молился, чтобы у тебя в этой жизни вообще хоть один флеш-рояль еще был». И поэтому страховочная кора тузов Миняева, которую он вознамерился собрать, имея двух тузов на руках, стала их основной комбинацией. А вот у меня дела оказались не так хороши, как хотелось бы. И я знал почему. Мне специально раздали эти карты. С ними я должен был до последнего надеяться, но не получил бы желаемого. На столе лежали туз Крести, Девятка и Валет Червей. У меня были Восьмерка и Десятка. И вот самое хреновое заключалось в том, что восьмерка моя была бубновой, поэтому даже дама, выпавшая четвертой, не могла меня, по идее, спасти. Я обожаю карточные игры и всегда играю в них, честно. Конечно, на своем уровне, но есть одно «но». Если ты заведомо знаешь, что играешь с шулерами, то запрет на обман снимается. Когда положили даму, Барк аккуратно опустил свои карты рядом. Практически все его фишки стояли сейчас на кону, так что он расписывался в собственном проигрыше. «Поднимите ставку, уважаемый», – поинтересовался Минеев. «Или открываем карту и скрываемся?» Дилера к тому моменту уже заменили, так что никаких неожиданностей не произошло. Я положил карты рядом с собой. All in. — ответил я, кивая хозяину клуба, сидевшему почти напротив меня. Я видел, как он обалдел и даже проверил, какие карты у меня в руках, переживая, что что-то напутал. Но нет, он явно видел, что у меня не червовая восьмерка, а бубновая. Вот только последней картой ожидаемо открылся пиковый туз. — Каре тузов! — с видом победителя проговорил Минеев. «Флэш!» — ответил я под ехидными улыбками его подельников. «Стрит-флэш!» И перевернул карты вверх картинками. «Но у вас же...» — начал было он и запнулся. «Но ведь...» «Что?» Я даже сделал вид, что испугался и пригляделся картам. «Да нет, стрит-флэш, все в порядке». «Да, восьмерка была уже червовой». Минеев встал, ударив кулаком по столу. «Я не знаю. Предлагаю отыграться», — ответил я. «Все это?» — я двинул фишки к центру стола. «За долг моего драгоценного папеньки». «Ну что ж, идиот!» — сквозь зубы процедил меняев после длительного, чуть ли не минутного раздумия и сел обратно за свое место, после чего прокинул поданную ему рюмку коньяка. Но только новой колодой!» «Как скажете!» — я развел руками. Теперь за мной следили усиленно. Я не должен был выиграть эту партию. Вот только флеш рояль может быть только один, не так ли? Дилер не понимал, что происходит. Минеев не понимал, что происходит. Никто не понимал, что происходит, кроме меня. Я люблю карты и люблю покер. А еще больше люблю, когда мне везет. Флэш-рояль! — сказал я, вставая под ненавидящим взглядом Минеева. — Партия!